«Да! Какие новости, Ваше Высочество!» — сказал Маркиз. «Сегодня печальные новости. Регент продолжает аресты, и арестованных пытают. Сегодня мне передавали, была пытка, пытали гвардейских офицеров. Ужасы с ними там делают. В этом, как он у вас там называется, за стенок, так кажется». Елизавета невольным и искренним движением закрыла лицо руками и вздрогнула. «Ах, это ужасно!» — сказала она. «Так вот видите, Маркиз, почему я медлю? Не упрашивайте же меня, не уговаривайте! Не за себя я трушу! А что ж вы хотите, чтобы я безвинных погубила?» «Да поймите же вы! Поймите, что я не вынесу, если из-за меня кого-нибудь пытать будут! Потом часу спокойного иметь не буду!» Маркиз пожал плечами. «Да ведь все равно, принцесса, ведь уж и за вас тоже пытают. Вы знаете, арестован матрос Толстой. Ведь он то же самое и вытерпел, что и остальные. Не знаю только, что с ним теперь сделали». Елизавета сидела совсем больная. «Знаю, знаю», — проговорила она. Но, по крайней мере, я здесь не виновата. Я ничего не поручала ему, а о нем не имела никакого понятия. — Я могу только преклониться перед вашим человеколюбием и добротой вашего сердца, который мне хорошо известно, — заговорил снова Маркиз. — Но мне кажется, что вам следует торопиться, именно для того, чтобы прекратить эти пытки и казни, «Виделся я сегодня со шведским министром, и много мы с ним о вас говорили. Он тоже того мнения, что наступает для вас самое благоприятное время. Мы оба всеми силами готовы способствовать вам, принцесса. Дело можно обделать так, что неуспех окажется невозможным. Шведский министр гарантирует вам помощь со стороны Швеции, а я буду служить вам деньгами». От французских денег я не откажусь. Придется, конечно, к ним обратиться, — подумала Елизавета. Но что касается дошведской помощи, нет, на это не согласна. Ничем я не буду обязана шведам, чтобы потом ничего не смели они от меня требовать. Но, конечно, этой своей мысли она не высказала Шатарди, и он решился, наконец, проститься с нею опять таки не добившись от нее никакого решительного ответа выйдя из комнаты цесаревны он встретился с листоком остановил его и начал доказывать выгодность своих предложений и предложений швеции Необходимо торопиться я с вами совершенно согласен маркиз ответил листок но вы напрасно думаете что от меня зависит многое. «Ах, не говорите, не говорите! Знаю, какое влияние вы имеете на принцессу!» «Вы ошибаетесь», — снова сказал листок. «У нее своя воля. Она говорит, что не время, и я ровно ничего не могу сделать». «Но, однако ж, постарайтесь», — протянул ему руку маркиз. «Заезжайте ко мне, мы потолкуем». Листок любезно расшаркался и обещал непременно приехать в первую свободную минуту. Цесаревна, оставшись одна, долго сидела в задумчивости и даже не заметила, как к ней подошел кто-то. Наконец она очнулась и увидела пред собой высокого, стройного молодого человека. Он был одет очень просто, в темный суконный казакин, но эта простота одежды еще более выставляла необыкновенную красоту его. Он глядел на цесаревну ясными светлыми глазами, и она невольно забыла все свои думы от этого взгляда. — Где это ты пропадал весь вечер, Алеша? — обратилась она к нему. — Да вышел после обеда немножко прогуляться и встретился с знакомым офицером, — отвечал, улыбаясь, молодой человек. В его выговоре слышалось малороссийское произношение. Елизавета пристально взглянула на лицо его, на его румяные щеки и укоризненно покачала головой. «Знаю тебя, Алеша!» Встретился с знакомым офицером, ну и зашел, конечно, к нему, но и выпили изрядно. «Эх, как тебе право, не стыдно!» «Нет, цесаревна золотая!» «Коли бы я изрядно выпил, так не смел бы явиться пред твои ясные очи. А вот, видишь, стою, как ни в чем не бывало. Значит, не изрядно выпил». «Ну да-да, рассказывай. Вот лучше скажи, не слышал ли чего нового?» «Расскажу, расскажу. Только позволь сесть, устал я. Садись, кто ж тебе мешает?» И Алексей Григорьевич Разумовский с видимым удовольствием опустился в мягкое кресло. Страшные дела делаются. Берон теперь, что зверь лютый, всех пытает. Да, слышала я уж это. Сейчас маркиз сказывал. Только имени он, конечно, назвать не мог. Кого ж пытали, знаешь? Хоть страшно и расспрашивать об этом. Да все-таки знать нужно, говори.